Глава восьмая. Масоны и просвещение. Франк-масонство было орденским единением европейской аристократии 18 столетия. Офицеры-землевладельцы стран Европы обретали в масонских ложах жизненный статус, и новоявленные аристократы получали таким образом доступ в высшее общество гораздо легче, нежели внешним путем сквозь препоны жесткой социальной иерархии. Но масонство являлось еще и некой надконфессиональной дейской церковью. Оно наделяло своих приверженцев ощущением высшего призвания и чудодейственной тайны взамен омертвелых таинств традиционных церквей. Оно придавало новую символическую значительность основополагающей идее XVIII столетия, что существует естественный и нравственный вселенский порядок. Предлагало таинственные обряды посвящения и исповеди для тех, кто уверовал в эту краеугольную идею предписывала благотворительную и педагогическую активность, дабы закрепить убеждения возможности совершенствования человека. Новая религия объявила о верности безличному «деус», которого человек открывает собственными силами. Франсуа Мари де Вольтер — Живое олицетворение того движения, которое впоследствии нарекут просвещением, определил этот религиозный идеал в своем философском словаре 1764 года. Прежде всего, эта вера должна была выражаться как можно проще. После нашей святой религии, несомненно, единственно благой, какую можно считать наименее скверной, не самую ли простую? может быть то, что учила бы в большом объеме морали и очень мало догматам? То, что стремилась бы сделать людей справедливыми и не превращала бы их в глупцов? То, что не повелевала бы верить в невероятные вещи, противоречивые и оскорбительные для божества, а также опасные для человечества, и не угрожала бы вечными карами любому обладателю здравого смысла? Не явится ли такой религии именно та, что не будет поддерживать веру с помощью палачей и не станет заливать кровью землю во имя непостижимых софизмов? Та, что будет учить одному только поклонению Богу справедливости, терпимости и человечности. Напомним еще раз, что философы эпохи просвещения не отвергали саму идею Бога. Они не могли смириться только жестоким богом ортодоксии, грозившим человеку вечными муками. Они отвергали таинственные религиозные доктрины, притившие здравому смыслу. Им казалось, что именно деизм и воплотится в полной мере в деятельности масонских лож. Происхождение масонов тесно связано с историей появления строительных артелей, лож по всей Европе. Георг Клосс в середине XIX века впервые вполне определенно указал на то, что масонский союз возник из братства вольных каменщиков или средневековых строительных артелей. Самые ранние свидетельства о существовании свободной строительной артели в средневековой Европе относятся к 643 году. Ее упоминают эдикты лангобардского короля Ротари. В эпоху готики возведение громадных церковных зданий длилось целые столетия в течение которых рабочие и художники, поселявшиеся близ построек, их инструменты хранились в особых бараках, по-английски лодж постепенно вступали в тесное общение. Эти сообщества с течением времени приняли цеховую организацию, были выработаны правила касательно отношений между членами ложи, приема новых товарищей, разрешения возникавших споров и прочее. Вместе с тем был установлен известный церемониал на разные случаи товарищеской жизни. Цеховая организация строительных работ способствовала и возведению соборов Англии, где каменотесы получили в официальных актах наименование Freemason – Freestone Mason. Обстоятельства возникновения строительных лож в Англии весьма темны. В частности, весьма сомнительная представляется хартия 926 года, дарованная якобы королем Этельстаном, свободным каменщиком Йорка, с которой было принято начинать историю строительных артелей в Англии. В современной масонской литературе указывают около 20 манускриптов со специфическими масонскими текстами, относящимися к раннему периоду. старейшие из них датируются XIV веком. Это поэма «Региус» — манускрипт с текстом, который был найден в Старой Королевской библиотеке в Британском музее в 1830 году. В течение XVII века строительные товарищества в Европе стали быстро приходить в упадок, и к началу XVIII века почти перестали существовать вместе с прекращением возведения готических соборов. Новому процветанию английских лож способствовало то обстоятельство, что с конца XVI века туда стали получать доступ и лица, не принадлежавшие к строительному цеху, так называемые сторонние каменщики, богатые ученые люди, внесшие с собой в ложе прогрессивный элемент. Первым из них следует назвать лондонского антиквара Элиса Эшмалла. О его вступлении 16 октября 1649 года в одну из лож в Орингтоне Лангшир сохранилась запись в его дневнике. В последние годы 17-го столетия в ложу вступил Вильгельм III Орлеанский, из-за чего ремесло каменщиков получило название «Королевского искусства». Вероятно, именно тогда у просвещенных сторонних каменщиков зародилась мысль воспользоваться оболочкой строительных товариществ, являвшихся в некоторых отношениях филантропическими учреждениями и, вдохнув в нее новую жизнь, создать новое дело всечеловеческой любви. Все масонские ритуалы используют архитектурный символизм инструментов средневековых оперативных каменщиков. Символическое масонство заимствует множество своих символов у архитектурного искусства, которым пользовались строители соборов в Средневековье. От артели средневековых каменщиков символическое масонство унаследовало термин «ложа», которым изначально обозначалось место, где собираются рабочие. Два основных символических инструмента всегда находятся в ложе — это циркуль и наугольник. Некоторые ложи и ритуалы объясняют эти инструменты как урок поведения. Например, масоны должны выверить свои действия наугольником добродетели и учиться ограничивать свои желания и сдерживать свои страсти внутри должных границ по отношению ко всему человечеству. К символам следует отнести и масонский фартук, и отвес, с помощью которого следовало измерить, правильно ли уложена кладка храма, и, конечно же, лучезарную дельту треугольник, внутри которого находится всевидящее око. Равносторонний треугольник, направленный вершиной вверх, называется треугольник эволюции. Это мужской и солнечный знак, символизирующий божество, огонь, жизнь, духовный мир. Это также троица любви и истины мудрости. Око — это око Божие, символ видения, физического или духовного зрения, а также наблюдения в сочетании со светом прозрения. Именно такое прозрение и будет мистической религиозной основой века просвещения. Око может означать и незримое присутствие или участие Божие в делах посвященных. Око символизирует всеведение, всевидящее око, способность к интуитивному видению. Платон называет око главным солнечным инструментом. Философия Платона будет очень активно использоваться в учении масонов, например, кембриджскими неоплатониками. Это была группа английских философов из Кембриджа в XVII веке. Они высоко оценивали античную философии Платона и неоплатонизма и стремились возродить ее в новое время. Знали и использовали также идеи Аристотеля, стоицизма и современных им философов, таких как Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Фрэнсис Бекон и Томас Гобс. Кембриджские неоплатоники одними из первых в Англии познакомились с трудами Рене Декарта. Восприятие и понимание античной и современной философии проходило под влиянием неоплатоников итальянского возрождения, в частности, Марсилио Фичину. Одним из главных принципов их учения был принцип единства религии и разума. Они признавали важную роль разума для достижения божественного блага, приближения к Богу. Это была мистическая концепция разума, в которой он понимался как свеча Господа, эхо божественного в человеческой душе. Разум не противопоставлялся вере, но вера начиналась с разума. Главный принцип этического учения кембриджцев — «universal charity» — универсальное милосердие. По мнению некоторых исследователей, ни одно другое учение не могло быть таким могучим в XVII веке, как философия платонизма и неоплатонизма кембриджских неоплатоников. Неоплатонические мотивы прослеживаются во взглядах многих европейских философов и ученых 17-18 веков, среди которых называют Лока, Шефцбери, Лебница, Ньютона, Беркли и Канта — первых величин эпохи Просвещения. А в идее универсального милосердия были заложены основы будущего деизма, который и лег в основу всего учения масонов. Как указано было в предыдущей главе, основой европейского рационализма следует считать механику Ньютона. Но Ньютон также был связан через научное королевское общество с масонами, и тому есть документальные свидетельства. В период президентства Ньютона и некоторое время после него связь королевского общества с масонами была особенно заметной. Членом королевского общества в то время был знаменитый швалье Рамсей. В число членов общества входил также Джеймс Гамильтон, лорд Пейсли и седьмой граф Аберкорн, соавтор нашумевшего трактата о гармонии и великий магистр английских масонов. Однако самым показательным можно считать членство в королевском обществе близкого друга Ньютона Джона де Загюлья, который в 1714 году стал действительным членом, а вскоре и членом правления общества. В 1719 году его избрали третьим великим магистром Великой Ложи Англии, и на протяжении следующих 20 лет он оставался одной из самых заметных фигур в английском масонстве. В 1737 году он посвятил в масоны Фредерика, принца Уэльского, духовником которого он был. В первые годы после реставрации королевское общество оставалось единственным проводником идей и взглядов масонов. Спектр деятельности масонов XVII века был чрезвычайно широк и включал в себя естественные науки, философию, математику и геометрию, учение неоплатоников и розенкрейцеров. Те же интересы просматриваются в литературных трудах большинства видных писателей того периода. К примеру, братьев-близнецов Томаса и Генри Вогана и так называемых кембриджских платоников Генри Мора и Ральфа Кадворта. Не сохранилось никаких документальных свидетельств, что эти люди были действительными членами одной из лож. Тем не менее, они абсолютно точно отразили направленность масонских интересов. Но наиболее впечатляющий памятник английскому масонству XVII века остался в архитектуре Лондона. Своей задачей масоны считали работу по совершенствованию общества, чего можно достигнуть прежде всего путем личного морального самосовершенствования. Человек, считали они, вступивший на этот путь, представляет собой дикий необработанный камень. И как прежние каменщики, шлифуя каменные глыбы, возводили из них дворцы и соборы, так масонство из обработанных человеческих блоков должно построить единый храм человечества или храм духа. А что могло служить более точной аллегорией для создания лучшего общества, чем строительство реального здания? И естественно, что влияние масонских идей прежде всего проявило себя в архитектуре. Считается, что в XVIII-XIX веках 9 из 10 английских архитекторов принадлежали к Тайному Братству. Напомним, что расцвету масонства как явление эпохи Просвещения способствовал в 1666 году Большой Лондонский пожар, который уничтожил 80% старого города, включая 87 церквей, и столицу нужно было практически построить заново. Это требовало громадных и сконцентрированных усилий со стороны гильдии практикующих каменщиков. Таким образом, практикующее масонство проникло в общественное сознание, и их мастерство проявилось в таких сооружениях, как собор святого Павла и дворец святого Якова, площадь Пикадилли и королевские биржи. По мере того, как прямо на глазах населения рос город, его архитекторы и строители приобретали невиданное до сих пор уважение, и это уважение отразилось также на спекулятивном масонстве, приверженцы которого с готовностью подчеркивали свои связи с практикующими братьями. Самой главной фигурой в этой обстановке, вне всякого сомнения, был Кристофер Рент. Говорят, что в 1685 году его избрали великим магистром английских масонов. Однако он был не только мыслителем, но и практикующим архитектором. Именно поэтому он стал ключевым звеном, связывающим спекулятивное масонство с практикующими гильдиями. Таким образом, сразу же после реставрации монархии, философии и религии в науке, искусстве и, самое главное, в архитектуре, для масонства наступило время благоденствия и процветания. С этого момента почти все великие мастера ложи были герцоги, графы, принцы, будущие английские короли, и это, естественно, привлекало к масонству высшую английскую аристократию и деловые круги. Идущие отсюда пожертвования составили финансовую базу масонства, и это позволило им осуществить одну из своих главных задач — перестройку сознания всего современного им общества. Экономическое влияние Англии на всю Западную Европу в этот период трудно переоценить. Именно промышленная революция, которая явилась результатом слияния научной абстрактной мысли, практикуемой в научном королевском обществе, состоящем в основном из масонов, и практической деятельности избирателей, и стала тем архимедовым рычагом, с помощью которого оказалось возможным перевернуть весь старый, еще во многом средневековый мир. Расцветая, масонство само оказывало благотворное и конструктивное влияние на общество. Именно масоны говорили о сочетании разума и веры, делая веру разумной. Англия вырвалась в первые ряды и стала восприниматься как самое прогрессивное общество Запада. А раз так, то именно в масонской идеологии стали находить возможный путь, ведущий к прогрессу. Почему так могло сложиться? Дело в том, что до этого, в эпоху Средневековья, например, Европа, существовала под влиянием христианской религии откровения суть которой лучше всего выражалась во фразе Тертуляна «верую, ибо абсурдно». Но масоны на основе распространенного тогда деизма создали религии философов, считая, что разум нисколько не противоречит вере. Период с 16600 по 1688 год можно считать золотым веком английского масонства. Оно уже утвердило себя, возможно, даже в большей степени, чем англиканская церковь, как объединяющая сила английского общества. Оно уже начало обеспечивать существование демократического форума, где король и простолюдин, аристократ и мастеровой, интеллектуал и ремесленник могли собираться вместе и в безопасности ложи обсуждать предметы, представляющие взаимный интерес. Этой цели осуществления свободного собрания и был посвящен новый храм — собор святого Павла в Лондоне. Это и был храм Духа, в котором отсутствовали все нарочитые атрибуты средневековой мрачной готики. Во всем этом уже ощущалось дыхание грядущей эпохи, эпохи просвещения с ее веротерпимостью, рационализмом, стремлением к социальным преобразованиям, потому что главным принципом Кристофера Рена была внецерковность при обязательном условии веры в высшее существо, познаваемое исключительно рационально, при помощи математики, например. Напомним, что математику Рен считал ключом ко всем проблемам. Все сотворенное может быть выражено в числах, и, по его словам, архитектура своим существованием целиком обязана математике. Этот социальный опыт, самый передовой на тот период страны Западной Европы, не мог пройти бесследно. Известный теоретик архитектуры Александр Рапопорт считает, что план Кристофера Рена «Перестройки Лондона» — первый в Европе план постройки города на пустом месте — повлиял на планировку строящегося Санкт-Петербурга. Когда в 1698 году Петр I посетил Лондон, у него уже созревал план строительства новой северной столицы. Царь очень интересовался архитектурой для себя и свои свиты, он снимал имение близкого друга Рена, архитектора Джона Ивлина, внимательно осматривал новые постройки, в том числе и Кристофера Рена. Возможно, хотя данных об этом не сохранилось, он встречался и с самим Реном и наверняка видел его план перестройки Лондона, первый в Европе план постройки огромного города на пустом месте. Так Санкт-Петербург через архитектурное творчество английских вольных каменщиков получал, можно сказать, масонскую прививку. Напомним, что два ведущих архитектора Франции, Леду и Буле, были членами масонской ложи и в своих проектах также придерживались этих взглядов. Таким образом, масонская идеология оказывала колоссальное воздействие на сознание современников с помощью великолепных архитектурных строений. И нет ничего удивительного в том, что эта идеология получила такое широкое распространение. Именно она, воплощаясь в архитектуре, создавала вполне осязаемый образ великого архитектора Вселенной. Мы знаем сотни имен славных зодчих, скульпторов, инженеров, теоретиков архитектуры. Мы искренне восхищаемся теми или иными творениями, либо негодуем от безобразия, которое, с нашей точки зрения, не должно называться архитектурой. Зачастую прекрасные архитектурные творения воздвигались по желанию или прихоти одного человека, желающего подвергнуть сказочно богатой и поражающей воображение уникальной постройкой как свой статус монарха, так и статус своих владений. В Греции времен Перикла сооружается комплекс Афинского Акрополя, вошедшего во все учебники. В Римской империи храмы, термы, дворцы, форумы, арки, колонны, названные в честь Цезарей. Все средневековье, по мнению историка Дюби, это время соборов, когда именно готический собор и был тем интеллектуальным центром, который и объединял людей в то непростое время всеобщей раздробленности. Роль архитектуры в истории человечества трудно переоценить. Это и каменная книга, и застывшая музыка, и много еще каких метафор можно здесь применить. Любое королевство, герцогство, даже графство в Европе обязано было иметь символ власти, и чем прекрасней он, тем власть казалась незыблемее и божественнее. В империях XVIII, XIX и XX веков архитектура направлена на прославление того или иного уклада власти. Так, стилистический сталинский ампир, сформировавшийся после 1932 года, представлен монументальными, часто богато украшенными зданиями министерств, ведомств и жилых домов для начальства. Такие постройки образовывали в центрах советских городов ритуальные ансамбли, похожие на храмовые, по своей идеологии масонские, так как храмы эти существовали вне ортодоксальной религии и основывались на священных текстах научного коммунизма. Сходство с культовой архитектурой усугублялось тем, что к центральным площадям ввели главные улицы, рассчитанные на прохождение дважды в год 7 ноября и 1 мая праздничных организованных демонстраций. Также современная идеология обращается к архитектуре, повторяя исторический опыт прошлого и опыт масонских лож века просвещения в том числе. Масоны прекрасно использовали архитектуру как мощный аппарат воздействия на сознание масс. Так они утверждали на века свою власть, что было для них совершенно естественно, если учитывать то обстоятельство, что именно артели средневековых каменщиков и лежат в основе этого исторического явления. Масоны полагают, что символика и обрядность их учения приведены окончательно в систему мудрым соломоном. Согласно мифологии вольных каменщиков, первым архитектором на Земле и, следовательно, их прямым предшественником был строитель ковчега Библейский Ной, в которого сам великий архитектор Вселенной вложил знания геометрии и математики, а одним из главных символов их профессии был циркуль. Для постройки Иерусалимского храма царем Соломоном были вызваны 130 тысяч каменщиков разных наций, которые и были разделены им на три степени — мастеров, товарищей и учеников. Причем каждая из них получила свои правила и отличающие ее от прочих знаки и слова, из которых, принадлежавшие высшим степеням, были неизвестны низшим. Слово учеников было «юаким», слово товарищей — «воз». «Яхин» и «воз» — по имени двух колонн храма — слово мастеров и егола. Строитель храма Хирам был учеником египетских мудрецов, отсюда берет начало увлечения масонов и Египтом. Однажды три ученика — Фонор, Амру и Муфасаил — захотели выпытать у Хирама слово мастера, надеясь обмануть его. Три заговорщика спрятались в храме вечером, когда он был уже пуст. Хирам вошел в него для осмотра через западные двери. У южных дверей Муфасаил приступил к нему с требованием открыть слово «мастера», то есть имя великого архитектора Вселенной, и, получив отказ, ударил его молотком. Близ северных дверей фанор нанес ему удар киркой. Хирам успел бросить в колодезь золотой треугольник с таинственным изображением имени Иеговы, чтобы драгоценность эта, которую он носил на груди, не попала в руки непосвященных, и бросился к восточным дверям. Но тут Амру вонзил в него циркуль, и Хирам упал мертвый. Убийцы бежали, унося тело его, которое и похоронили. Этот сюжет объясняется в наставлениях, которые следуют в ходе проведения ритуала посвящения в мастера-масона. Сама история является уроком верности своему слову и краткости жизни. Тело Хирама убийцы погребли под горой Мариа, а на могиле была посажена ветка акации. Убитый мастер — это тип космического мученика, распятого духа добра, умирающего Бога, мистерии которого празднуются по всему миру. Еще христианский теолог Фома Аквинский полагал, что существует архитектор Вселенной. Это и есть Бог, первопричина всего. Великий архитектор Вселенной в масонстве — универсальное и нейтральное обозначение верховной сущности, Бога, в которое верит каждый член братства, при этом, как и в кого верить, личное дело каждого масона, в зависимости от его вероисповедания. Всевидящее око или лучезарная дельта — наиболее распространенный масонский символ, обозначающий великого архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Изображается, как глаз, вписанный в треугольник. Открытый глаз символизирует сокрытую истину, призывает к мудрости и обращается к совести. Он символизирует собой первопричину всего сущего, олицетворяет собой совершенное добро и победу над злом. Здесь важно отметить, что бога масоны отождествляют с логосом с неоднозначной концепцией великого архитектора Вселенной, представляющего собой рациональный принцип Вселенной. В предыдущей главе мы как раз говорили о зарождении европейской рациональности и о Ньютоне, Декарте и Лебнице, которые старались рационализировать саму идею Бога. Можно сказать, что в широком понимании масонство сделалось своеобразной религией философов и деятелей просвещения в целом. Франк-масоны, как спекулятивные каменщики, то есть занимающиеся философским строительством, а не реальным, используют символизм для обучения нравственным и этическим урокам братской любви, помощи и истины, или, как принято во Франции, свободы, равенства, братства. Это и будут основные лозунги французской революции. Но о связи масонов и революции, изменившей весь уклад европейской жизни, мы поговорим чуть позже. Итак, масонские ложи нового типа впервые появляются в Англии в конце 17 начале 18 столетия. Члены их имели три иерархические степени посвящения, те же, что градации средневековых ремесленных гильдий – ученик, подмастерье и мастер. В это самое время все западноевропейское общество было охвачено единым стремлением познать тайны духа и физического мира. Преклонение перед ищущим разумом достигло высшего напряжения и разрешилось мистическим порывом, который затянул свой водоворот и философов, и ученых. Но, как всегда бывает, разум как свет создает и тень мистицизма, то есть тень неразумного и рационального. Мистицизм вошел в моду. Во многих масонских ложах активно изучается каббала, а их члены изощряются в аллегорическом толковании символов. В общем энтузиазме люди начинают докапываться до тайн мировых загадок, стремясь уловить смысл жизни, творчества и смерти. Благодаря этой своеобразной моде на все мистическое, общество представляет собой благоприятную почву для появления и распространения всевозможных магов, оккультистов и вещателей истины, порой приводивших самые невероятные доводы в доказательство своей подлинности. Кто из них был настоящий маг, а кто шарлатан-самозванец, определить было практически невозможно, да это и не требовалось, ибо общество пожирало все. То была поистине благодатная пора для самозванных учителей, пророков и целителей, которых считали обладателями алхимической мудрости, философского камня и жизненного эликсира. Естественно, что возродившийся интерес к алхимии и изысканию розенкрейцеров встретили горячий отклик во французском масонстве, среди членов которого нашлось много рьяных последователей так называемой науки Гермеса Трижды Великого — герметической мудрости. На этой волне в 1770 году аббат ордена бенедиктинцев Антуан Пернетти, глубокий эрудит, владевший знаниями о мифах народов мира, легендами древности и искусством алхимии, основал в авиньоне Франции герметическое общество, вскоре преобразовавшееся в Великую Ложу. В заметках об истории якобинства Аббат Барюэль относит членство ключевых фигур французской революции к ложе девяти сестер, таких как Брессо и Дантон. По утверждению Аббата-эмигранта, ставшего свидетелем и участником революционных процессов, они являлись делом рук заговорщиков-лице, философов-просветителей, масонов и иллюминатов, соединившихся после 1789 года в клубе якобинцев. Свои взгляды Берюэль изложил в многотомном сочинении, которое было издано в Лондоне в самом конце XVIII столетия. Книга была встречена с большим интересом и переведена на многие языки, включая русский. С этого момента в оценке истории европейского масонского движения прочно утвердилась черная легенда, объясняющая все революционные события разрушительным масонским заговором. Так, незадолго до своей смерти, 7 апреля 1778 года, Вольтер вступил в парижскую масонскую ложу Великого Востока Франции «Девять сестер». При этом в ложе его сопровождал Бенджамин Франклин, в то время американский посол во Франции. Ложа «Les Neuf Sœurs» была создана в Париже в 1776 году. Она была выдающейся французской масонской ложей под юрисдикцией Великого Востока Франции, которая оказала влияние в организации поддержки Франции американской революции. Итак, в 1778 году Вольтер стал членом ложи. Бенджамин Франклин и Джон Пол Джонс также были приняты в этом же году. Бенджамин Франклин стал досточтимым мастером ложи в 1779 году и был переизбран на эту же должность в 1780 году. Когда Франклин после долгого и значительного пребывания в Европе вернулся в Америку для участия в написании Конституции США, Томас Джефферсон занял пост американского посланника. Дезис Абата Барюэля, утверждавшего в своих памятных записках о истории кабинства 1797 год, будто французская революция была задумана и подготовлена каким-то масонским секретным комитетом, именно отсюда пошло расхожее мнение, будто и кабинский революции дело рук масонов. Видимо, следует отнести к разряду предположений. Дело в том, что вольные каменщики имелись как в стане революционеров, так и в стане контрреволюционеров. А господствующей мыслью среди тех и других была идея проведения конституционной реформы, которая бы преградила путь насилию. На крайних позициях стояли лишь немногие масоны, такие как Дантон и Марат, с одной стороны, и Местер и Тассен, последний был одним из руководителей Великого Востока Франции, с другой. Так что, если и есть связь между распространением масонских идеалов и французской революцией 1789 года, то она представляется очень запутанной и противоречивой. Просто к этому времени некогда единое масонство превратилось в огромную международную корпорацию, в которой каждая из ее частей начала преследовать свои собственные цели. Французская революция несет на себе масонский отпечаток в том, что касается ее общих принципов, которые можно сформулировать как «свобода, равенство, братство». Именно масоны создали религию разума и идею просвещенного абсолютизма. И если в согласии с концепцией средневековья монарх считался лицом неприкосновенным, помазником Божьим, то в свете религии разума и в согласии с концепцией деизма, по которой Бог, хотя и создал этот мир, но в дальнейшем полностью отстранился от дел земных, монарх превращался в обычного гражданина, над которым мог свершиться земной суд. И великая французская революция, которую нельзя уже воспринимать без такого технического изобретения, как гильотина, отбросила не просто тень, а тень кровавую на всю эпоху разума. Можно сказать, что революция впала в настоящее кровавое безумие.